Это сразу к себе располагающее Может быть, дело во внешности Этот большой, усатый человек Походил на добродушного грузинского духанщика При виде его невольно Вспоминались залитые вином Столы под крышей Из вьющегося винограда Пышные грузинские тосты, шашлыки И сочные пахучие зельи. Голову можно прозакладывать Что источником и причиной веселья которые тут в них царило До прихода Мазур с Малышевским Был как раз он, Каха Вряд ли в качестве души компании могли выступать номера 2 и 3, один отец невесты с бледным неулыбчивым лицом, какой обычно встречается у хронически больных людей, другой суровый брюнет с цепким взглядом профессиональной щейки или сотрудника конторы. Номер 4, полноватый, с ироничным взглядом и открытой улыбкой, господин среднего роста тоже не мог претендовать нам амплуа -весельчика. Рука у него была забинтована и висела на перевязи. Но Мазур все равно узнал бы этого человека. Именно его подстрелил террорист в конференц-зале, когда открыл огонь по заложникам. чего то Мазур был уверен, что бедолаге больно, однако крепится, хотя, скорее всего, ему исчастный до шут. И уж точно никак не годился на роль весельщика затейника номер пятый. Давний Мазуров знакомец. Иван Сергеевич «Правая рука Бориса Абрамовича, с недавнего времени мой сват, так, кажется, отец невестки называется». Малышевский представил адмиралу бледного и неулыбчивого господина, выступающего в классификации Мазура под номером два. Ежели первому Мазур для удобства присвоил кличку Грузин, то второго тут же для себя зашфровал, как больного. Кривицкий Геннадий Леонидович представил скрипыш с рукой на повязке. Ну, пусть так и будет крепыш». Правая рука правой руки Березовского, если так можно выразиться, хотя рука и раненая, — улыбнул скрипыш Кривицкий. Помощник Иван Степанович, рад познакомиться. — Так же, как и Каха моя, правая рука пока целая, — добавил Малышевский. — Итак, двое стороны нас, промышленников, и двое стороны реваншистов, так что все честно. — Вань, тебя не издевает, что я вашу братью реваншистами зову? Да хоть большевиками зови. Хватие с отмахнулся больной. Суть-то не меняется. Ну и чудненько. А это Анатолий Витальевич Говоров, который не принадлежит ни к одной из наших, так сказать, группировок. Это принадлежит к тем, кто по роду деятельности обязан избавлять нас от недавних приключений. Под номером три выступал под жарой голубоглазый брюнет лет пятидесяти. С тем самым колючим взглядом не то и сотрудник конторы. Говоров, — представился он, пожимая Мазуру руку. Его ладонь была сухой и сильной. Начальник отдела по борьбе с терроризмом СБУ. Службы безопасности Украины. — А вот это, можно сказать, ваш коллега, помощник Ивана Сергеевича, — сказал Малышевский, указывая на человека под номером пять. — Здорово, Кирилл, — сказал номер пятый, как ни в чем не бывало. Руки Мазуру однако он при этом не протянул. Честно говоря, Мазур до последнего момента не был уверен, что Тимош Стробач признается в том, что он знаком. Слишком уж как выразились бы наши предки, лет к сто с гаком назад скандалиозными вышли их две последние встречи. Здоровенький был и батька, Тимош, сказал Мазур, руки также не подавая и испытывая непреодолимое желание съездить знакомцу по физиономе потом обратиться к нему фразой из незабвенной комедии «Зачем Володька сбрел усы?» Когда они виделись с Тимошем в последний раз, его рожу украшали дивные запорожские усы а самостинсть незалежность и самостинность. Тимош был чисто выбрит, а усы, как всем известно уже из другого классического произведения, просто так не избривают. Да и след от них все-таки остался... Две полоски не сгоревшей кожи, там, где еще недавно на подбородке красовалась роскошная растительность, подусники. В голове Мазура тут же защелкал арифмометр. Они подставили это глобальное. Уж больно опереточно выходило их очередное свидание. Хотя если поразмыслить здраво, Ты можешь, профессионал, к тому же хохол, так почему бы и не встретиться именно здесь и сейчас. Вы знакомы? Новость это стала только для Малышевского. Остальные никакого удивления не выразили ни словом, ни взглядом. — А то, — буркнул Мазур, — а чего спрашивать тут скрывать? Можно сказать, одно время проживали в соседних казармах, да и в джунглях встречались. — Понятно. Ну что ж, это дед то даже кстати. — Ну, не будем терять времени, — сказал Малышевский, присаживаясь в кресло и показывая Мазуру на соседней. — Повод, по которому мы встретились... Не требует особых пояснений и вступительных на речей. Надо безотлагательно начинать работать по проблеме. — Начинать следовало уж вчера, — с недовольным видом произнес больной, тот, который правая рука Березовского. — Что ты имеешь в виду, Иван Сергеевич? — спросил Малышевский. — Наша сегодняшняя встреча была бы более плодотворна. Возьми мы, — на значительный взгляд в сторону Мазура, — живым хотя бы одного террориста. — Вот это вряд ли. — Безостенчиво перебил Мазур. — Даже если бы удалось захватить главаря, им об его разговорили, толк от этого, я осверяю было бы немного. — чего же? — одним уголком рта усмехнулся Кривицкий. — Вы верите в байки про несгибаемость чеченских бойцов?